«Ты шутишь?» — спросил у своего советника маршал Завьялов. «Она действительно летит в нашу сторону?» «Так говорит Центр радиолокационного предупреждения. Вряд ли там ошибаются». «Быть может, она изменит траекторию?» — предположил президент Ильёхин. «Об этом не может быть и речи. Боеголовка находится на заключительной стадии полёта в режиме неуправляемого свободного падения. Она летит, как камень, брошенный в воздух. В командном центре всё высшее руководство России следило за первой схваткой баллистических ракет России и Соединённых Штатов. Американские дети запустили межконтинентальную ракету со своей территории с расстояния 10 тысяч километров прямо по командному центру российской армии, что являлось грубым нарушением правил игры. Обе страны заранее обозначили на своей территории цели для ударов, и российская зона находилась на удалении свыше ста километров. Ни о какой ошибке речи быть не могло. «Чего вы боитесь?» — сказал Ильёхин. «По крайней мере, боеголовка без ядерного заряда». «Обычная боеголовка — это уже страшно. Это ракета «Минитмен-3». Кажется, такие были развернуты ещё в семидесятых. Каждая несёт до трёх тонн фугасных зарядов сказал Завьялов. «Если она упадет в радиусе 200 метров от командного центра, нам крышка». «А что, если она упадет прямо нам на голову?» добавил советник-полковник. «Мы погибнем, даже если бы и головка не несет вообще никакого заряда». «Такое также не исключено», заметил Завьялов. «Минитмен является одной из самых точных баллистических ракет. Точность поражения цели в пределах 100 метров». Послышался громкий вой. Словно острое лезвие рассекало небо надвое. «Она летит!» — крикнул кто-то, и все затаили дыхание, с холодной дрожью ожидая неминуемого удара. Снаружи донесся глухой стук, земля содрогнулась. Выбежав из бункера, все увидели примерно в полукилометре осыпающийся столб земли. Ильюхин, Завьялов и советники бросились к машинам и поспешили на место. Там уже работали экскаваторы, взвод солдат с лопатами. «Судя по всему, на высоте около 10 тысяч метров боеголовка выпустила небольшой тормозной парашют», предположил полковник авиации. «Поэтому она не углубилась в землю». Через полчаса из земли показалась хвостовая часть боеголовки, стальная сфера диаметром 2,3 метра, с тремя обгорелыми следами по периметру от отстрелившихся креплений. Вставив в щель железный пруд, дети разъединили стальную оболочку. Их недоуменным взглядом открылось изобилие коробочек всех форм и размеров, обёрнутых защитной плёнкой. Они очень осторожно развернули одну из коробок. Внутри лежали кусочки какого-то коричневого вещества, завёрнутого в фольгу. «Взрывчатка!» — испуганно воскликнул один мальчик. Взяв одну взрывчатку, Завьялов внимательно осмотрел её, затем понюхал и откусил кусок. «Шоколад!» — сказал он. Дети открыли остальные коробки, в которых лежали не только шоколад, но и сигары. Пока остальные дети делили шоколад, Ильюхин засунул в рот толстую сигару и раскурил её. Но не успел он сделать и несколько затяжек, как сигара взорвалась, выбросив разноцветные конфетти. Дети рассмеялись, глядя на ошеломлённого президента с окурком сигары во рту. «Через три дня», — выплюнув окурок, — заявил Ильюхин. «Настанет наш черед запустить ракету по командному центру американских детей». «У меня дурное предчувствие», сказал Очкарик на совещании в командном центре китайской армии. «Согласен», — подхватил Люган. «Нам нужно немедленно перенести командный центр в другое место». «Без этого никак не обойтись», — спросил Хуахуа. -Хуа. В игре с межконтинентальными баллистическими ракетами американские дети нанесли удар по российской базе, нарушив правила неприкосновенности баз. Наш командный центр также может стать целью, ибо иголовка окажется начинена уже не шоколадом и сигарами. «У меня более глубокое предчувствие», — сказал Очкарик. «Мне кажется, что ситуация резко изменится». За окном командного центра на горизонте показалась первая белая полоска приближающегося рассвета. Долгая полярная ночь заканчивалась. В безлюдной унылой тундре на северо-западе России... За полярным кругом, с передвижной пусковой установки в воздух с рёвом взмыла ракета СС-25 увеличенной дальности действия, чтобы за 40 минут описать половину окружности вокруг земного шара. Оказавшись в небе над Антарктидой, боеголовка спустилась по пологой параболи и врезалась в снег на территории американской базы, всего в 280 метрах от командного центра. После пуска российской ракеты американские системы тактической и стратегической противоракетной обороны выпустили на перехват шесть ракет. Завороженные дети следили по экрану локатора, как светящиеся точки сближались друг с другом, готовые вот-вот столкнуться. Однако все шесть зенитных ракет прошли мимо цели. Их суборбитальные траектории в верхних слоях атмосферы разошлись всего на какие-то десятки метров. Когда первый шок прошёл, американские дети выкопали боеголовку из земли и обнаружили, что их российские сверстники переслали им за 20 тысяч километров солидные запасы водки в небьющихся бутылках и красивую коробку с подписью, что внутри подарок лично для президента Дэйви. Внутри оказалась матрёшка, внутри неё была другая и так далее. Всего 10 штук. И все с лицом Дэйви, нарисованным очень правдоподобно. На внешней, самой большой матрёшке, американский президент смеялся, но постепенно его лицо становилось всё менее весёлым и всё более встревоженным. И, наконец, на последней матрёшке размером с мизинец Дэйви вопил благим матом, раскрыв рот. Дэйви в бешенстве швырнул матрёшки в снег и обхватил одной рукой генерала Скотта, а другой — генерала Харви, командующего стратегической противоракетной обороной. «Вы оба уволены!» — Идиоты! Вы заверяли меня в том, что наша противоракетная оборона непробиваемая? — Вы... — не договорив, он повернулся к Скотту. — Кажется, ты говорил, что наши системы прочнее сейфов в швейцарских банках. — Ну а ты... — повернувшись к Харви, президент перешел на крик. — Черт побери! Где твои хваленые вундеркинды? Толку от них не больше, чем от горстких хакеров, не способных взломать страничку в соцсетях. — Сэр! — начал оправдываться побагровевший Скотт. «Все шесть ракет прошли на волосок от цели!» Харви, не спавший трое суток, забыв об уважении к президенту, толкнул Дэйви в грудь. «Это ты идиот! Ты что, думаешь, эти системы игрушка? В программном обеспечении одной только тактической противоракетной системы почти два миллиона операторов!» Подошедший советник протянул Дэйви распечатку. «Это от мистера Эйгю. Здесь повестка дня антарктических переговоров. Юные члены Верховного командования Соединённых Штатов молча стояли на краю огромной воронки, на дне которой лежала боеголовка, прилетевшая с противоположного конца земного шара. «Прежде чем начать переговоры», — помолчав, сказал Дэви, — «мы должны захватить в играх абсолютное превосходство». «Это невозможно», — возразил воин. «Игры практически завершились». «Вы прекрасно понимаете, что это возможно», сказал Дэйви, развернувшись к госсекретарю и глядя ему прямо в лицо. «Вы просто не хотите мыслить в таком ключе». «Не хотите ли вы сказать, что нужно затеять новые игры?» «Совершенно верно», возбужденно воскликнул Скотт, опережая президента. «Новые игры! Вот что нам нужно! Их следовало начать гораздо раньше!» «Невозможно предугадать, чем это обернётся для антарктических игр», — заметил воин. Он устремил взор вдаль, и в глубинах его глаз отразилась белая полоска рассвета на горизонте. «Вам нравится усложнять простейшие вещи, только чтобы похвалиться своими знаниями. Даже полному дураку понятно, что новая игра позволит нам достичь абсолютного превосходства по всему континенту одним ударом. «Она предопределит исход Олимпиады!» Взяв распечатку, принесённую советником, Дэвид кнул ею в лицо воину. «Это так же ясно, как вот этот меморандум! Тут не может быть никаких сомнений!» Воин отобрал у него лист бумаги. «Вы полагаете, в этой бумаге всё чётко и ясно?» А посмотрев на него, Дэви перевёл взгляд на документ. «Разумеется!» Своими заскорузлыми руками воин сложил лист пополам и сказал «Вот один раз», затем сложил снова «Вот два раза», «Ещё раз», «Три раза». «Итак, господин президент, вы считаете это однозначно определённым, понятным и предсказуемым?» «Конечно. В таком случае предлагаю вам сложить эту бумагу...» «Тридцать пять раз!» Воин протянул сложенный втрое лист. «Не понимаю». «Ответьте на мой вопрос. Вы сможете это сделать?» «А почему бы и нет?» Дэйви потянулся за распечаткой, однако воин перехватил его руку. От этого холодного, скользкого прикосновения президенту показалось, будто у него по спине ползёт змея. «Господин президент!» «Вам принадлежит верховная власть. Каждое ваше решение войдёт в историю. Вы действительно возьмётесь за это?» Дэви молча смотрел на него, окончательно сбитый с толку. «У вас есть последний шанс. Прежде чем принять решение, быть может, вы попробуете предсказать результат, как вы только что предсказали результат этой новой игры». «Результат? Результат того, чтобы сложить тридцать пять раз пополам лист бумаги?» — насмешливо произнес Скотт. «Да не смешите меня!» «Например, какой толщины получится этот сложенный лист?» «Полагаю, толщину из библию ответил Дэйви. Воин покачал головой. «Высотой до колена?» — предположил Харви. И снова воин лишь молча покачал головой. «Высотой с командный центр?» Воин покачал головой. «Не хотите ли сказать, что он будет высотой с Пентагон?» С издевкой поинтересовался Скотт. «Этот лист бумаги имеет в толщину около 1,1 миллиметра. Исходя из этого значения, после 35 сложений пополам он будет иметь толщину 6 миллионов 871 тысяча Девятьсот пятьдесят метров, то есть около шести тысяч восемьсот семидесяти двух километров. Это примерно равно радиусу Земли. «Что?» — воскликнул Скотт. «Да он шутит!» «Воин прав», — пробормотал Дэви. Он не был дураком и быстро провел аналогию с индийской легендой о Радже и шахматной доске. Засунув сложенный лист бумаги в нагрудный карман Дэйви, воин обвёл взглядом потрясённых юных командиров и медленно промолвил. «Никогда не относитесь излишне оптимистично к своим собственным суждениям, особенно когда речь идёт о ходе мировой истории». Дэйви склонил голову, нехотя признавая поражение. Готов признать, что по сравнению с вами мы мыслим более примитивно. Если бы у всех людей ум был таким, как у вас, наш мир превратился бы в очень страшное место. Тем не менее, мы не можем быть уверены в успехе, как мы не можем быть уверены в поражении. Почему бы нам не попробовать? Мы хотим этого. Никто не сможет нас остановить. «Господин президент», — холодно произнес воин, — «это ваше право». Я сказал всё, что хотел сказать. В первых лучах рассвета, озаривших антарктическую пустыню, эпоха сверхновой вошла в самую опасную фазу своей недолгой истории.